Глава вторая Время в самолете буквально летело перед глазами, видно потому, что я думала, как прибить собственного мужа и стать богатой вдовой. Из каждой минуты идея казалась все более заманчивой. А как кровожадно я улыбалась! Милая подружка только что не шарахалась от меня. К бывшему дому меня привезли быстро, и я даже усмехнулась, увидев улыбки на лицах знакомых охранников. «Ждите меня, я за ключами», — кинула Свете, выпрыгивая из машины, и быстро поднялась по лестнице дома. Не успела схватиться за ручку, как дверь мне открыл довольный Олег. Не знала, что помощник мужа стал дворецким. «Как я рад вас снова видеть!» «Не могу ответить так же». «Кстати, за что тебя понизили в должности?» «Я просто сам захотел вас встретить, так как Яра...» «Где он?» Перебиваю, входя в дом и осматривая гостиные. Пусто. Странно, я думала, он первый кинется меня встречать. Или испугался. У него особые дела в... И коситься на ту самую дверь, которая ведет в подвал. Отлично. Больше немедленно иду туда, а в теле все клокочет. Ух, я сейчас утрою разборки. жена мы, видите ли, ненадолго. Марион занят, там идет допрос», — кричит Олег, подбегая ко мне. «А я сейчас тоже устрою допрос с пристрастием. Вот скажи, как получилось, что я все еще за ним замужем?» Уж правая рука мужа должна все знать. Мнется, отводит глаза и молчит. «Знаете, думаю, он не так уж и сильно занят. Тот же». Быстро открываю дверь и спускаюсь по лестнице. Новая дверь, старые коды, которые я выучила, и очередной коридор, где нахмурую меня удивленно смотрят охранники. Благо, никто не останавливает, а то им бы еще досталось. Гневно распахиваю дверь, отчего она громко ударяется об стену, и смотрю на Ярослава, который вальяжно сидит на стуле напротив изрядно помятого связанного мужчины. В стороне стоят парни, которые обожают вести допросы. Да уж, муженек не любит марать ручки. Все присутствующие оборачиваются на меня. И почему у них такие огромные глаза? Но мне плевать. Внутри все буквально кипит от злобы. Хватаю стул у стенки и ставлю рядом с побитым парнем, который ошарашенно смотрит на меня. «Я вас перебью немного. Ты не против?» Миролюбиво спрашиваю его, а тот только кивает и странно косится на Яра который начинает широко улыбаться. «Да, мы обещали все выяснить лицом к лицу. Не будем изменять традиции. Чудно. Итак, Яр, какого черта ты продаешь мою квартиру?» Кричу да так громко, что все морщатся. «Родная, я тоже рад тебя видеть. Смотрю, поправилась, похорошела. Озлобилась. Мы почему все еще женаты?» Я точно помню, что подписала бумаги на развод. А я нет. Отвечает довольно и откидывается на стуле. Почему? Ты ведь сам сделал те документы. Родная, я и не собирался с тобой разводиться. Никогда. А тот спектакль был только по твоей просьбе. Так это я попросила прилюдно развестись. Это вообще откуда взялось? Ты написала в записке, что все должны решить, что мы разошлись и теперь чужие. Так что ты сама попросила это сделать?» Говорит сдержанно и наклоняется вперед, прожигая меня своими голубыми пылающими глазами. «Не выйдет. Но я не говорила разводиться со мной». «Так я и не развелся официально. А кто что там надумал, не моя проблема. Так что мы женаты». И если что, я тебе развод не дам. И так довольно, говорит это, что хочется его придушить. Я даже начинаю тянуться руками к его шее с таким кровожадным лицом, что, будь на месте яра кто-то нормальный, тут же отшатнулся бы. Но муж спокойно берет мои ручки в свои и целует. Ты невыносим. Я хочу развод. Хоти, Но ты получишь его только в мечтах. Да чтоб тебя! Вскрикиваю и подскакиваю со стула. Хватаюсь за голову и начинаю ходить из угла в угол. Яр, правда. Я тут подумала и пришла к выводу, что мы разные. Тебе нужны адреналин, власть, деньги, пули над головой. А я хочу просто спокойно пожить. Я семью хочу. Уютный и безопасный дом, а не больничную палату с охраной. Прошу, давай разведемся по-хорошему. Я не буду ни на что претендовать. «Нет», — заявляет уверенно, а я от злобы топаю ножкой. «Да как так? А я хочу! И думаю, что...» «Хватит думать. Я уже начинаю бояться, когда ты это делаешь, потому что потом происходят грандиозные вещи. А что касается того, что ты сказала, я все устрою. Дом, семья. Кстати, твоего Джинни привезли. Хочешь его увидеть?» «Вот ведь хитрец. Ловко он меняет тему. Конечно, я хочу увидеть своего котика. Но сейчас у нас другой разговор. Джинни я заберу с собой в свою квартиру, которую ты не имел права продавать. Она моя. Я ее оставлю тебе, если будешь жить в этом доме. Это что за игры? Я буду жить в этом доме, если здесь не будет тебя. Яр хитро улыбается а я понимаю, что меня подловили. Я не буду здесь жить. Завтра придут архитектор и дизайнер по поводу садика. Не хочешь обсудить с ними строительство и отделку? А -а Ай, ты невыносим! Каким был упертым, таким и остался. И ты любишь меня именно за это. Произносит мягче и смотрит с такой нежностью, что я хочу поддаться, но... Без меня ему будет лучше. Пусть найдет девушку из своего круга. Ради любви и дружбы я многое отдала, многое совершила. И мы благодарны. Тогда дай мне развод. Нет, усмехается и складывает руки на груди, продолжая рассматривать меня. А! -а, -а Снова кричу, хватаясь за стул с парнем, и начинаю трясти его, так как мне просто нужно выпустить пар. Да что с тобой не так? Я просто тебя люблю. А я нет. Не верю. Все с тобой бесполезно говорить. Отдай мне ключи, и я поеду в квартиру. Протягиваю руку, но мне, естественно, ничего не отдают. Родная, ты уже дома. И твоя новая спальня уже готова. Олег тебя проводит. Заканчивает Яр, и его взгляд холодеет. А это значит, что разговор закончен, по крайней мере, пока. Помощник мужа стоит в дверях и с трудом сдерживает улыбку. Мы еще поговорим о разводе. Непременно. Давай через час в столовой. Хочешь обсудить условия развода? Хочу объяснить, что тебе он не нужен. Я думаю иначе. Разводу быть. И больше ничего не говоря, ухожу. Но чувствую на спине прожигающий взгляд, а также слышу слова пленного бедолаги. А жена у вас горячая, такую нельзя отпускать. Я без тебя знаю. Давай, говори, Мина. Или ей отдам. Она порой в гневе опаснее меня. Но это перебор, не такой я и тиран. Ишь, какой умный. Знает ли? И как насчет моих желаний? Да я с ним как на пороховой бочке жила. Как тут вообще семью заводить? Нет, нам было здорово, горячо, но это первый месяц. Потом быта работа все съедают. Пора яру это объяснить. Только успеваю выйти в столовую все еще полная гнева, как он пропадает, едва я вижу моего красавчика. Джинни, зову большого тигра, и зверушка радостно бежит ко мне. Мика меня заваливают на пол и начинают облизывать. А я только охаю от тяжести зверька. Да тут килограммов сто! Как он так быстро вырос? Он очень скучал по вам. Даже спал в вашей спальне, пока ее не спал. И тут Олег замирает, понимая, что оговорился. Что сделали с моей кроватью? Спалили? Это так муж скучал по мне? К чертям все сжег? Я думал, ты предала меня. Джинни, отойди. Командует Яр, выходя следом, и моя киса тут же повинуется. «Ого! Да его еще и надрессировали!» Мужчина протягивает руку, чтобы помочь мне встать, но я поднимаюсь сама. «Ничего, будем считать мы квиты. Ты сжег кровать, а я напилась и уснула скотовыми. Говорю и замираю, переваривая свою же фразу. «Черт, а звучит-то пошло!» Что ты сделала? Ого, муж разозлился. А мне кажется, пора идти. Где тут, говорите, моя комната? И пока меня не завалили вопросами, нагло смываюсь. Мари, а ну живо рассказывай, когда ты успела переспать с этими близнецами? Переспать? Я ведь сказала, что уснула. Вот ведь мужчины любят все преувеличивать. Но я не собираюсь оправдываться. Глядишь, и надумает развестись.